«Ну, это же очевидно, не так ли? По крайней мере, так думают все мужчины в НАСАУ. Мне этого никто не говорил. Во всяком случае, я предпочитаю сам составлять мнение о мужчинах и о женщинах. Зачем мне чужое мнение? Животные не расспрашивают друг друга о других животных. Они смотрят, не уходят, трогают. Только опыт имеет значение».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 Ну, не стоит принимать все так серьезно. Если говорить проще, то я бы сказала вас, что вы красивы, сексуальны, соблазнительны, независимы, своенравны, риски и жестоки. Она задумчиво посмотрела на него. — Все это не слишком умно. Я сама рассказала вам добрую половину истории, и вы кое-что знаете об итальянках вообще. Но с чего вы взяли, что я жестока? —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 Она взглянула на него, как бы защищаясь. — Да, это жестоко по отношению к Эмилио, но это по-человечески. Можно купить тело, но не купишь то, что внутри — сердце и душу. И Эмилио знает это. Женщины нужны ему, чтобы пользоваться ими, а не для того, чтобы любить. И таких у него ли тысячи. Он отдает себе отчет в наших отношениях. Он реалист. —